Сильно сомневаясь в успехе операции с деревянным сахаром, я всё-таки рекомендовал её министру, о котором уже упоминалось выше. Он принял меня сразу же после рождественских каникул. Он пребывал в отличном настроении, курил сигареты Philip Morris и тут же радостно объявил мне, что получил к Рождеству 20 американских посылок. В магазине, где с благотворительными целями продавались дефицитные продукты по повышенным ценам, он заходил теперь только ради проформы, да ещё, пожалуй, потому, что жена его не могла отказаться от любой возможности побыть на людях. Уделив достаточно времени восхвалению собственного возросшего жизненного уровня, он перешёл к признанию моих заслуг. Министерство народного обеспечения За все время своей деятельности не могло порадовать нас в такой степени, как сделали это вы и мадам, когда стали посланником доброй воли. Кстати, на вас очень стильное платье. Какое элегантное сочетание цветов. Я уже начала было опасаться приглашения на деловой завтрак. Но, к счастью, министр вовремя вспомнил о своем высоком положении Или, может быть, просто понял, что красивая женщина всегда одевается так, чтобы всё лучшее в ней было открыто. Я представила ему мою просьбу в очень сдержанном изложении и получила обычный ответ, который затем передала моим энергичным компаньонам. Указанный министр относится к проекту положительно и обещает при первой возможности доложить о нём правительству. Поскольку нами выдвигался вопрос о состоянии народного питания, а не об отсутствии кориса, разумеется, то наш проект незамедлительно рассмотрели, и решение было положительным. Через полгода древесно-сахарный завод Объединение Карлсон выпустил первую партию готовой продукции 6 кг деревянного сахара себестоимость которого достигла 2200 марок за килограмм. Расчеты затрат, предоставленные доктором Куево-Лайниным, не оправдались, и он испытывал беспокойство при мысли о будущем своих сыновей. Тем временем производство продолжали, ведь дело-то было общественно полезное, направленное на улучшение народного благосостояния. Однако результаты по-прежнему не удовлетворяли никого. Расход сырья был огромен, и потому цена килограмма сахара оставалась слишком высокой. Министерство потребовало объяснений. Я послал объясняться доктора Куевы Лаенина, и снова мы добились распоряжения продолжать работу. Правда, на этот раз с некоторыми изменениями в производственном процессе. В качестве сырья теперь уже использовали не финское дерево, а так как содержание сахара в нём оказалось чрезвычайно низким но свет ведь не сошёлся клином на финском дереве к счастью дерево имелось и в других местах хотя финнам трудно поверить в это в соединённых штатах америки на старых заброшенных кладбищах росли клёны Их древесина отличалась довольно большой сахаристостью, как установил доктор Куй Вэйлайнин, специально ездивший туда в научную командировку с двумя переводчиками. Поскольку опять-таки речь шла об улучшении питания народа, импорт американского сахаристого клёна был разрешён особым постановлением, и в адрес нашего знаменитого древесно-сахарного завода прибыло три парохода американских дров. Дело пошло лучше, и цена килограмма сахара упала до двух тысяч марок. Доктору Куеве Лайнену снова пришлось давать объяснения, и он сумел их дать с таким успехом, что вновь пришло распоряжение – производство продолжать. Однако теперь мы уже ввозили не толстые шишковатые бревна, употребляемые американцами на изготовление паркета, а закупоренный в бочке кленовый сироп из которого варить древесный сахар было уже гораздо легче.